Алекс Моисеев. Ад 2 0 5 9 н е о б р а т и и м ы е последствия. Пролог. Да. Сколько человеческих жизней. сгинуло в день перелома, грянувшего три года тому назад, 21 сентября 2056 г о года, может быть тысячи, десятки, сотни тысяч, а может быть миллионы или миллиарды. Да, вряд ли кого-то это вообще волновало. Голод, холод, увечья и постоянный страх смерти стали нормой для тех немногих. Кто чудом укрылся от внезапной напасти, изменившей жизнь до н е у з н а в а е м о с т и и превратившей землю в зону, точнее стоп-зону, как мы ее крестили впервые побывав там. Все, чего достигло человечество к середине 21 века: беспроводные технологии, искусственный интеллект, мощные нано-машины, имплантанты, виртуальная реальность полного погружения. Цифровая валюта и термоядерный синтез канула в лету. В тот день в третьей засекреченной столице нашей необъятной родины мегаполисе 101 из-за сверхимпульса электромагнитного излучения вышла из строя городская электрическая сеть, и практически все компьютерные данные были стерты или повреждены. Но б л э к а у т стал не самым страшным последствием катастрофы. Сильнейший удар был нанесен по экосистеме Земли, вследствие чего температура воздуха начала резко снижаться, меняя климат. Порванный в клочья зоновый слой над городом больше не сдерживал ультрафиолетовые лучи и космическую радиацию, опасную для всего живого. Тонны токсичных отходов, захороненных на з а г о р о д н ы х полигонах, просочились в подземные воды и отравили почву на многие километры вокруг. Как ни странно. Перед катаклизмом не было никакого предупреждения ОЧС, не выли сирены, не меркали сообщения по ТВ и в мессенджерах, эвакуацию даже не пытались организовать хотя бы для галочки. Нас, обывателей, просто бросили умирать. А в относительной безопасности чувствовала себя лишь элита общества, жители подземного города Дублера д е м о п о л и с а Его гермозатворы закрылись как раз в тот момент, когда внутрь в панике хлынули люди, оказавшиеся в метро в час пик. Ничего личного, просто сработала автоматическая система защиты подземного объекта особой важности, созданная как раз для таких случаев. Перед теми, кто не успел просочиться в Демо Полис, стал непростой выбор: вернуться на поверхность или остаться под землей, запертыми между двумя мирами. Большинство, конечно, выбрало второй вариант. Жажда жизни и инстинкт самосохранения перевесили желание лечь и умереть на месте от страха. На поверхность выходить было чертовски опасно. Те, кто пытался это сделать в первое время, просто не возвращались из мертвой стопзоны. На самом деле мертвый она лишь казалась, иная жизнь кипела там, несмотря ни на что. Необъяснимые природные явления мы назвали их. Перекосами, пятнами покрыли город и периодически грызли. Опасные хищники шарили днем и ночью в поисках пищи. Мегаполис пульсировал, как гнойный фурункул на теле больного. Болела вся земля. Однако, как говорил известный мыслитель прошлого, человек есть существо высшей степени ко всему приспосабливающееся. Брошенные на произвол судьбы несчастные со временем приспособились к новой реальности, приняли ее правила, а помогли им в этом отчаянные смельчаки, сорвиголовы, ставшие сталкерами, бесстрашными исследователями неизведанного. О них рассказывали много разных историй, но дольше всех живет в народе легенда о том, кто первым попытался разгадать эпическую загадку древнего регулятора. Спровоцировавшего день перелома, о том, кто в одиночку дерзнул спасти наш хрупкий мир, чтобы исправить собственные ошибки и дать надежду многим другим выжившим. Историю этого героя, чья судьба теперь навечно связана с моей, я и хочу вам рассказать. М. Записана Анна Домини. Ад 259.